Глава 16. Бальтазар Тосс уставился на Корина немигающим тяжёлым взглядом. Этот взгляд проникал в душу и выворачивал её наизнанку. Твоя вера в справедливость магии крепка? Да, господин. Я выполнил поручение. Тебя не терзают сомнения? Нет, твёрдо ответил чернокнижник. Я служу Меровинги, служу вам. Они сами заслужили свою судьбу, мятежный Феринец получит своё наказание. С моего прошлого видения кабинет Верховного мага немного изменился. В шикарной обстановке прибавилось мебели. Кресло утопало в позолоте и поскрипывало новой кожаной обивкой глубокого лилового оттенка. Резные детали поражали воображение искусностью работы. Листья и причудливые цветы переплетались в прихотливый орнамент. Нет, всё-таки это был настоящий трон. который использовался как рабочее кресло. В углу на специальном раскладном столике стояли фигурки маленькие Балтазары Тосса в героических позах. Похоже, Верховный Мак решил увековечить свой облик, но не стал полагаться на милость потомков и взял процесс под контроль. И что, никаких сожалений, жалости. Балтазар Тосса смотрел внимательно. И если бы у молодого человека присутствовали признаки сомнений, то они были бы немедленно обнаружены. Все они виновны. Они отвернулись от магии. «Да, да, но я спросил не об этом. Мне никого не жаль». Верховный маг медленно кивнул и вытянул вперед руку, унизанную перстнями. Корин немедленно приник губами к одному из колец, для чего ему пришлось склониться вдвое. «Твое рвение похвально, дитям!» Корин выпрямился, но тут же снова согнулся, потому что к его ногам упал и приятно звякнул кожаный мешочек. «Я вижу, ты пострадал за свою веру!» Бальтазар Тосса провел по своей щеке. Корин точно зеркало повторил этот жест, но если пальцы верховного мага касались гладкой кожи, то пальцы Корина нашли зарубцевавшуюся ткань. «Это пустяк», — быстро сказал чернокнижник. «И тем не менее, присядь». Корин устроился около трона. Бальтазар Тоса принялся читать заклинания, совершая сложные магические пассы. Парень сидел неподвижно и терпеливо ждал. Не прошло и пяти минут, как следы ожога исчезли. «Шрамы, конечно, украшают лицо воина, но мы маги, — наседательно сказал Бальтазар, и такой красивый юноша, как ты, разобьет сердце ни одной магички». Он усмехнулся, и Корин тоже позволил себе улыбнуться. Улыбка стала совершенно искренней, когда он ощупал лицо и посмотрел на своё отражение в отполированном до блеска кубке. Благодарю, государь. Магия может многое. И похвально, что ты не побежал сразу к целителям, а пришёл сразу ко мне, ценю преданных людей. Благодарю. Я готов к новым поручениям, гаркнул Корин, демонстрируя излишнее рвение. Полно, полно. Отдохни сначала. И та сумма, что попала тебе в руки, наверняка ждётся, так и хочется потратить. Балтазар тот судал понять, что тоже был молодым и понимает, каково это. Ступай, Корин, и помни, у меня на тебя большие планы. Корин выглядел так, будто вот-вот лопнет от гордости. Он вышел от верховного мага, расправив плечи. свысока взглянул на секретаря. В кармане радостно позвякивали кровные деньги. Больтазар Тосса проводил Корина долгим взглядом и поднялся со своего места. Как всё не вовремя. Ну что ж. В кабинет вошёл секретарь. Вы что-то сказали, государь? Нет. Ничего. Просто сегодня у меня запланирована одна поездка, но придётся пропустить. Ничего не поделаешь. Да. Секретарь с важным видом кивнул. Нужно подготовить речь о том, что Фирен спал, поскольку отвернулся от магов. Теперь его захватят тролли. Его захватят тролли? Секретарь бросил быстрый взгляд на верховного мага. Не следует ли? Не следует, отрезал верховный маг. В этом вопросе мы всецело положимся на судьбу и магию. Секретарь быстро заскреплёл пером по пергаменту. Какие новости из гарнизона? Туманы стоят. Пишут, что нападение не произошло, хотя в этот раз комендант был уверен. И всё-таки отправьте им подкрепление. Но это завтра. Секретарь поклонился и собрался уходить. Ищейки ещё не вернулись. Ведение прервалось. Первый, кого я увидела, был Макс. Он сидел рядом и улыбался. Ну у тебя очень забавный вид, когда ты пропадаешь. Он сделал паузу, а потом добавил: "Там, мац. Как я рада, ты давно пришёл". Я обняла его, и он обнял меня в ответ. "Ты так хорошо спала, хотел, чтобы ты отдохнула, а потом ты не просыпаясь открыла глаза и посмотрела куда-то. Он выпустил меня из кольца своих рук, жар опалил мне щёки. Да, я видела Бальтазара Тосу, а до этого твой разговор с полукровками. Значит, ты слышала, что какое-то время мы будем пользоваться их гостеприимством в этих подземных хоромах. Ты понял, чего они хотят? Пока нет. Но думаю, скоро скажут. А ведьма ворона и та, вторая, где они? Не знаю, Мац пожал плечами. Но точно недалеко. Мац, я прижала ладонь к арту. Какой сегодня день? Он не ответил, но понял, о чём я. Тише, Мальта. Не кричи. Меня захлестнула волна жгучего стыда. Я ничего не сделала, чтобы спасти Кристо. Я даже не знаю, выполнил ли Больтазар то со свою угрозу или нет. Нет. Слёзы не потекли по щекам, просто дыхание перехватило так, что пришлось согнуться. Самое страшное, дни пролетели так быстро, и я словно бы забыла А её казни. И ветрусливая избегала этой мысли, как будто это совершенно неважно. Я должна была больше думать о сестре. Крист. Она из горла вырвался сухой хрип. Тело скрутил спазм, меня колотило. Верховный маг был так спокоен, когда расспрашивал Корина. Ничего в его лице не изменилось. Он продолжил спокойно жить и творить свои дела после того, как приказал отравить жителей целого города. Что для него одна жизнь, если он не сомневаясь отнимает сотни? Мы этого не знаем, жёстко сказал Мац. Но он же не остановится. Родители, мы ничего не знаем. Мальта, он обманывал и раньше. Я был уверен, что то содержит в плен у Бьянку, но ей удалось бежать. Кристи не ведьма. Она не сможет. И всё равно Пока ты не увидишь собственными глазами, нельзя терять надежду. Он сжал мои руки в своих. Посмотри на меня. Не время отчаиваться. Он хотел ещё что-то добавить, но в комнату вошла Дара. О, вы что уже ссоритесь? Макс отступил от меня на шаг, а я торопливо вытерла слёзы. Пойдём, Малтом, мы хотим кое-что с тобой обсудить. Покажу тебе своё логово, а у твоего друга тоже сегодня много дел. Но об этом ему расскажет Ис. Я последовала за ведьмой. Мы спускались всё ниже и ниже в шахты. Очень скоро я перестала понимать, где верх, а где низ, какие галереи идут нарожу. По рыжевато-красным стенам бежали тёмные жилы неизвестной мне породы, от чего складывалось ощущение, что нас проглотил великан, и теперь мы путешествуем внутри исполинского организма. Впечатляет, правда? Я не ответила. И люди забыли об этих подземных дворцах. Дворцами это можно назвать с большой натяжкой. О, у кого-то плохое настроение? Что, красавчик, не был ласков с тобой? Дара пихнула меня локтем в бок, а я испытала раздражение от её намёков. Не стала отвечать, но она никак не унималась. Так вы вместе или нет? Просто знаешь, в этом магии что-то есть. И потом ему нужно помочь восстановить силы. Но если вы вместе, кровь бросилась мне в лицо. Его это не интересует. Да? И почему? Потому что тебе не понять. Ладно. Неожиданно покладисто согласилась Дар. Поняла? Она ненадолго замолчала, а потом сказала: "Красавчик не твой, не твоё дело". О, -о, О! Так ты хочешь его соблазнить? Ничего подобного. Сейчас даже разговоры с обользнением казался мне кощунством. Как можно думать о любви, когда в таком случае ты будешь не против, если этим займусь я. Дара рассмеялась, её смех вернулся гулким эхом. Я была очень сильно против. Мац не станет, с достоинством сказала я. Его не интересует. Хотела добавить такая, как ты, но решила не провоцировать, видимо, и надо признать, Дара была красива, откровенной, смелой и яркой красотой. Её роскошные пышные волосы были собраны в низкий пучок. Попытка их укротить явно не удалась, пряди выбивались и завивались колечками. Она продолжила, гаденько улыбаться, наслаждаясь моей реакцией. Ты плохо знаешь Магов. Ему надо восстановить силы, чтобы творить колдовство, поверь, это понадобится. А ты знаешь, чего от нас хочет Исмар? Я обрадовалась возможности сменить тему. Почему-то рядом с ведьмой я рабела, чувствовала, что она обладает недоступным мне знанием. Я также чувствовала, что Дара жестока. И стоит ей нащупать слабину, она будет давить и терзать. «Догадываюсь», — ответила она. «Так чего хотят тролли?» «Забавно, что ты их так называешь». «А как еще?» — удивилась я. «Может быть, они люди?» Она насмехалась. Может быть и люди, немного подумав, согласилась я. Неожиданно Дара развернулась и толкнула меня к стене. Вот тебе и первая проверка. Так кто они? Люди или тролли? А может, ты назовёшь их полукровками, а? Отвечай, ну-ка. Она напирала, как будто собиралась ударить. Я не знаю. Не знаешь. Но ты должна ответить, ну же, кто они? Дара почти кричала. Я не знаю. Говори. Они сами должны решить, выкрикнула я. Ведьма отступила и уже спокойно сказала: "Объясни, они те, кем себя считают. Никто не может решить за них". Я тяжело дышала, как будто долго бежала. Дара ничего не сказала, просто повернулась и пошла вперёд. Я поплелась за ней. Скоро мы встретились с Сассой. Ведьма ворона сидела на грубо сработанном стуле. Она забралась на сиденье с ногами, и сходство с птицей было ошеломляющим. Асы кивнула мне в знак приветствия и указала на хлеб и тарелку с похлёбкой. "Поешь", коротко сказала она. Я не заставила себя упрашивать. Они не стали дожидаться, когда я поем, спросили на примиг: "Ты можешь увидеть будущее?" "Нет. Никто не может. Будущее не предопределено." Ведьмы переглянулись. Есть ведьмы, которые умеют предсказывать. Я видела петуха, который умел видеть будущее, сказала я облизывая ложку. Мне, кстати, вспомнился Иос с его безумными идеями и страхами перед бездной. Ты скажешь мне, как найти Белый замок? спросила я. Скажу, легко согласилась Асса. И где он? Я едва могла скрыть нетерпение. Неужели этот момент настанет? Столько мутарств и мучений. Сначала ты должна доказать, что ты достойная ведьма. Для этого от тебя потребуется три предсказания, то есть видения. Во-первых, я хочу знать, где сейчас находится Захария Ламми. Её вопрос меня удивил. Я-то думала, что Асса идёт к Брегунду, чтобы перейти границу и отправиться ко двору короля Стефана, но с другой стороны, она же не видела того, что видела я. И вряд ли водило знакомство с ищейками, которые рассказали бы ей, куда подался беглый маг. До неё, конечно, могли дойти какие-то слухи, но вот точное расположение. И чему ты ухмыляешься? с подозрением спросила Асса. Допустим, я знаю, где он. Но если скажу, то что помешает тебе исчезнуть и ничего мне не сказать? Ты когда-нибудь слышала о доверии? Я слышала, что те, кто больше всего говорят о доверии, Сами не считают нужным его оправдывать. Ведь мы переглянулись. Что ж, хорошо. Если решишь сказать, скажешь, но если я узнаю раньше, то не видать тебе белого замка. Я вздернула подбородок. Но я тоже могу увидеть что-то, что даст мне ответ, как искать белый замок. Глаза Асса опасно сузились. Вот она, благодарность. Мне показалось, ты можешь быть полезной, поэтому вы с твоим мацом ещё живы. Вас бы сцапали ищейки, и спорю, пришлось бы вам не сладко». Дара усмехнулась. Она, очевидно, думала, что тролли решили спасти мага просто так, а потом рисковать своей жизнью, чтобы отправиться с ним в таверну. Аса хихикнула. «На дурочку она не похожа. Просто неблагодарная». «Я благодарна за помощь». Я устадилась своего упрямства. В словах ведьм был горизон. Я уже хотела рассказать, но меня остановил хищный блеск в глазах Ассы. Мне как будто что-то шепнуло: "Не время.